«Ах ты, кочан с кочерыжкой!» — восликнул Дьячков. «Добрую думу имеешь. Давай учи нас этому языку. Оно изгодится и занятно будет». «А выйдет ли толк, когда учиться-то нам? Много ли срок-то?» — усомневался Сухороков. «Путь наш дальний, дай бог до снега добраться». — Да нет, где там, — сказал Толмач, — этого срока хватит, чтобы малость знать слова ихние, договорить их при нужде случаи. — Только стараться надо. Делом стараться, а не для смеху только. Запоминать надо. Ну, согласны? — Согласны. Учи. Толмач оказался учителем не строгим но зато настойчивым и терпеливым. Не одолевая товарищей, он умел однако не упустить удобного случая для того, чтобы познакомить их с новыми словами. Миновали поле, въехали в лес. Узкая, извивающаяся между деревьями, еле заметная тропинка вела куда-то вглубь. Пришлось ехать гуськом одному за другим. Впереди толмач-терешка, замыкающим Данилы. И чем дальше углублялись путники в лес, тем он становился гуще. Лошади иногда останавливались и фыркали, чуя близкого зверя, но встреч с такими зверями пока еще не произошло. Тропинка становилась все уже, все более заросшей, и, наконец, уперлась в сплошной бурелом. — Эх, сколько навалено! — вскричал с удивлением Васька. — Видать, добрый был лес. смотреть какие здоровенные березы лежат. — На топку славно бы сгодились, — заметил Бровкин. — Да что на топку тут ни на одну добрую избу можно бы срубить? — оглядывая бурелом, сказал Каменев. — Был лес, да кончился, — сказал Сухорухов. — Глядите, какой он стал. Сгнил давно, а вы топка до да избы. Он указал пальцем на толстенную, лежавшую здесь березу, которая превратилась в труху. Молодой сосняк, пройдя во многих местах через гнивший ствол березы, гордо вымахнул вверх и, пользуясь свободой, густо разросся, переплетая ветви свои. — Ах ты, кочан с кочерышкой Здесь бы с секирой не приберешься без секиры. — Да ну, не приберешься, в обход поедем, — сказал Бровкин. — Вон там, правее, завалу никак меньше, да и сосны пореже. — Ну, поехали, — команду Терентий. Отъехав немного в сторону, он стегнул коня и перескочил через бурелом. За ним последовали остальные. Разыскав потерянную тропу, отряд двинулся дальше. Проехав еще верст двадцать, выехали на небольшую поляну, на которой стояла крохотная избушка. Кругом тишина. Из трубы избушки... Медленно тянется грязновато серой стройка редкий дымок. Избушку окружал невысокий, потемневший от времени и непогоды плетень. За плетнем виднелось несколько покрытых дубками пчелиных колод. Колода или дуплянка это пчелиный улей. Без рамок, выдолбленные в толстом обрезке дерева, чаще делались из липы. И вот они, подъехав к избушке, тут Каменев громко крикнул «Эй, хозяин!» и Ему ответил только приглушенное лесное эхо. Подождав немного, Данила спешился и направился в обход плетня. На противоположной стороне между двух крежистых лип он заметил маленькую калитку и, отбросив наброшенную на колышек веревочную петлю, стал ее открывать. «Калитка открылась!» на дорогу преградила старая дворняшка. Собака, видимо, оглохла от старости, потому допустила и подпустила чужих так близко. Данила бросил собаке завалявшийся в кармане сухарь. Она отошла к своей конуре, принялась за подачку.